не возраптал на его волю и любишь его неизменно, ведь ты будешь любить его и снесешь терпеливо мою смерть. Тогда он нас соединит, а я тебя люблю и хочу быть с тобою. Ей опять не хватило дыхания, и еле слышным голосом она закончила, обещай мне это, Марк. Веницей дрожащими руками обнял ее, ответил, «Клянусь святой твоей головой, обещаю». Тогда лицо ее, освещенное тусклым лунным светом, прояснилось. Еще раз поднесла она к устам его руку и прошептала, «Я твоя жена». За стеною, игравшие в двенадцать линий притарианцы, завели о чем-то громкий спор, но влюбленные, позабыв о тюрьме, о страже, обо всем в мире, и уже видя друг друга преображенными в ангелов, начали молиться. Глава 61. Три дня, вернее, три ночи, ничто не нарушало их блаженство. Когда обычная тюремная работа, состоявшая в том, чтобы отделять умерших от живых, а тяжело больных от здоровых, заканчивалась, и утомленные стражи укладывались спать в подземных коридорах, Вениций входил в подвал, где лежала Лигия, и оставался там, пока законной решеткой не занимался рассвет. Она клала голову ему на грудь, и они вели тихую беседу о любви и смерти. В мыслях и речах, даже в желаниях своих и надеждах, Оба невольно все более отдалялись от жизни и утрачивали чувство действительности. Оба походили на людей, которые, отчалив на судне от суши, теряют из вида берег и медленно погружаются в бесконечность. Оба постепенно как бы превращались в духов, грустных, исполненных любви один к другому и к Христу, и готовых улететь прочь лишь порой в сердце Вениция врывалась вдруг как вихрь пронзительная боль, а иногда молнией сверкала надежда, порожденная любовью и верою в милосердие распятого Бога. Но и он с каждым днем все больше отдалялся от земных чаяний и предавался во власть смерти. Выходя по утрам из тюрьмы, он смотрел на мир, на город на знакомых людей и на все дела земные, будто сквозь сон. Все казалось ему чуждым, далеким, бессмысленным и ничтожным. Даже грозящие муки не слишком устрашали. Он стал на них смотреть, как на что-то такое, что можно пережить, словно в забытии, устремив духовный свой взор в нечто иное. Обоим влюбленным чудилось, что ими завладевает вечность. Они говорили о любви, о том, как будут друг друга любить и вместе жить, но только будет этот там, по ту сторону могилы. И если порою мысли их еще обращались к земным вещам, то лишь как мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, обсуждают дорожные приготовления. Вокруг них, казалось им, стояла тишина нерушимая как вокруг двух высящихся в пустыне и всеми забытых колонн. Теперь для них важно было одно, чтобы Христос их не разлучил, и так как каждое мгновение укрепляло их уверенность в этом, сердца их полнились любовью к Нему, как к светлой обители, где они соединятся в бесконечном блаженстве и бесконечном покое. Уже здесь, на земле, они отрисали Праг земной. Под угрозой смерти, среди лишений и страданий, в тюремной яме они чувствовали себя уже на небесах. Она брала его за руку и, как душа, обретшая спасение и святость, вела к вечному источнику жизни. Петроний диву давался видя на лице Вениция все более спокойное выражение и какое-то странное сияние, которого прежде не замечал. Минутами у него даже возникала догадка, что Веницию удалось найти спасительный выход —